в альбом Александре Осиповой Смирновой Тревоги пёстрый и бесплодный, большого света и двора, я сохранила взгляд холодный, простое сердце, ум свободный и правды пламень благородный, и как дитя было добра, смеялась над толпою вздорной, судила здравы и светло И шутки злости самой чёрной писала прямо на бело